Глава пятнадцатая. Вечер опускался на город. Даша шла по улице, стараясь хоть чуть-чуть успокоить ритм сердца, ставший бешеным. Стук его отдавался в ушах, в голове невносимо было думать, что ее отец... Нет, нет, нет, Даша никогда не поверит в это. Она чуть не упала, поскользнувшись на гладкой ледяной поверхности. Где-то включили музыку. Голос Цоя пел Следи за собой, будь осторожен». В мерном голосе Даша уловила предупреждение себе «Со мной ничего не случится, со мной ничего не может случиться». Постаралась быть убедительной Даша. Все, что она переживала, сейчас казалось ей смешным до ужаса. Ее ночные страхи, ее тщательно спрятанное распятие, ее неприятие странных увлечений отца. Даша приостановила стремительный шаг. Неужели то, что они говорили, правда? Неужели в гибели Вяземской виноват ее отец? Ведь это он, он руководит Вивой. Рядом остановилась, шурша колесами, машина. «Дашенька!» Она вздрогнула, обернулась и вздохнула с облегчением. Всего лишь папин заместитель. «Ночью опасно гулять, Дашенька!» «Не ваше дело», — хотелось сказать Даша, — «но сейчас ей очень нужно попасть к отцу». Она терпеть не могла Кравцова с его угодливой улыбкой, в которой угадывалась готовность змеи к укусу. «Я не боюсь темноты», — пробормотала Даша, — «и мне нужно срочно найти папу». «Так я вас подвезу». Тонкие губы раздвинулись, но если эту гримасу можно назвать улыбкой, то ее Дашу можно причислить к святым вне очереди. С какой охоты Даша бы отказалась от его услуг, но ей надо спешить. «Хорошо, спасибо», — согласилась Даша и села в машину. Он посмотрел на Дашину фотографию. «Последний срок». Когда-то он не верил в правдивость этой игры. Оказалось, хозяин вполне серьезная личность. Сегодня ночью. Если он останется... Если он здесь останется, кому будет предъявлен счет, когда его не будет здесь? Он достал свой револьвер и взглянул на часы. До полуночи оставалось всего семь часов. Как быстро зимой... Опускается на землю темнота. «Даша, если ты когда-нибудь...» Он не договорил. В проеме дверей возникла тень. Он узнал эту тень сразу. «Хочешь уйти без моего распоряжения?» — раздался холодный, насмешливый голос. Он вздрогнул. «Вы не должны были приходить сюда». «Отчего же?» Фигура на пороге была для него сейчас воплощением зла. «Я все решил». Слова давались ему с трудом «Я выхожу из игры». «Это не было игрой. Ты должен нам целую жизнь. Разве это не твоя подпись?» Он был вынужден кивнуть. Последнее, что пришло ему в голову, он может выстрелить. Сейчас, немедленно, избавить всех от этой гниды, искупить свой грех. Медленно он поднял револьвер, направляя прямо в голову тени. Выстрел раздался раньше, чем он успел нажать на курок. От стены отделился второй человек. Подойдя к Тарасевичу, сползающему вдоль стены, он аккуратно вложил в его руку свой револьвер. Теперь хорошо. А «Зачем же самому ручки марать?» — процитировала тень классическую фразу. «Они вышли во внутреннюю дверь так же тихо и незаметно, как появились». Где же Марианна слышала о Кравцове? Обычно услужливая память на сей раз отказывалась дать подсказку от Марины, скорее всего, именно от нее, Кравцов, Кравцов. Марианна вспомнила тот человек, который постоянно посещал Марину. Один раз Марианна случайно встретилась с ним, Надо вспомнить все. Они с Мариной стояли на улице. Мимо приезжала красная «Вольва». Из нее вышел Кравцов. Мариане показалось, что Вяземской он более чем неприятен. «Кто это?» — спросила Мариана, когда машина отъехала. «Кравцов, заместитель директора «Вивы». Как же они меня достали?» Вот что сказала тогда Вяземская. «Достали». Марианна бросилась к телефону. «Срочно сказать об этом Ларину. Срочно, потому что именно в Виве таилась возможная разгадка Марининой гибели. Дверь открылась. Марианна оглянулась. На пороге возник Дэн. Ох, последнее время он только и делает, что появляется не вовремя. Вместе с Витькой. Рыжеволосый гигант смущенно топтался за Дэновой спиной. «Маш!» «Я тебя опять отвлекаю», — робко спросил Дэн. «Да, отвлекаешь», — отрезала Мариана. «Подождите меня на кухне. Можете разогреть чайник». Они исчезли. Мариана снова набрала ларинский номер. «Алло!» На этот раз телефон оказался более сговорчивым. «Я вспомнила важную деталь», — сказала Мариана. «Кравцов — заместитель директора концерна «Вива». Последнее время они наезжали на Марину Вяземскую. «Чего?» «Они от нее хотели, я не могу тебе сказать». Ларин какое-то время молчал, а потом тихо сообщил Маша, только что сообщили, что Тарасевич, директор концерна «Вива», застрелился в своем кабинете. «Час от часу не легче. Так что, — продолжил Андрей, — вполне возможно, ты и права. Тарасевич мог быть организатором убийства». «Ага», — подумала Мариана. Не вынес страшных мук раскаяния. «А его зам, Кравцов, мы его проверим», — успокоил ее Ларин. Ладно, пусть. Марианна могла поклясться, что Вива имеет непосредственное отношение к происшедшему. Машенька, солнышко, чайник вскипел. Она посмотрела на Дэна. «Боже мой!» Она его замучила своим раздраженным настроением. «Что-нибудь случилось?» — спросил он, заметив напряженное выражение лица Марианны. «Да». Она подошла к нему, посмотрела ему в глаза и неожиданно для себя сказала. «Случилось так, что я очень тебя люблю, Дэн, и не знаю, что с этим делать». «Может быть, и не стоит менять ничего в существующем порядке?» — лукаво спросил он. «Это тебя так мучает, что последнее время ты производишь впечатление на смерть уставшего от жизни человека?» «Нет», — она покачала головой, — «только что я узнала, что директор Вивы Тарасевич застрелился в своем рабочем кабинете». Они поднялись на второй этаж. Господин Кравцов неожиданно окликнул его женский голос. Сейчас оглянулся он и, вернувшись к Даше, попросил. Я отлучусь на минутку. Возникли кое-какие проблемы. Дождитесь меня, Дашенька, хорошо? Она кивнула. Ладно, она подождет, хотя и непонятно, зачем он нужен ей. Кравцов подошел к подозревшей его женщине, и они начали о чем-то разговаривать. Кравцов несколько раз... Встревоженно оглянулся на Дашу. «Я попытаюсь», — услышала она, и Кравцов опять возник перед ней. «Дашенька, проблемы действительно возникли. Вам придется подождать меня еще некоторое время. Потом мы вместе поднимемся к вашему папе». Ей показалось, что он судорожно вздохнул. «Видимо, неприятности». «Я могу подняться сама», — попробовала возразить Даша, но Кравцов прервал ее. «Нет, Дашенька, давайте лучше вместе. У вашего папы неприятности, поэтому я сейчас попытаюсь выяснить одну вещь, и мы с вами к нему поднимемся. Это не займет много времени». Он ушел быстрым и озабоченным шагом, измеряя пространство коридор. Даша посмотрела ему вслед и прислонилась к стене. Ей не хотелось его ждать, коридор был пустым. Кроме Даши здесь никого не было. Казалось, все вымерли. Впрочем, рабочий день уже закончился. Даша посмотрела на часы. Ремя тянулось невыносимо долго. Ладно, решила она, к чему мне ждать этого червяка? Она двинулась к лифту. Уже нажав на кнопку, Даша услышала, как открылась дверь соседнего лифта. Она оглянулась. Две фигуры в черном стояли за ее спиной. Что вам? Руки, пахнущие табаком и мылом, зажали ей рот. Ее впихнули в грузовой лифт. Все произошло так быстро, что Даша не успела даже крикнуть. «Вот такая история», — начал Витька, — Дэн сказал, что «тебе это не безинтересно». Он замолчал. «Какая еще история?» — непонимающе посмотрела на него Марианна. «Я кое-что узнал нечаянно, а Дэн считает, что это имеет отношение к убийству в Вяземской. Слушай, ты будешь говорить или продолжишь мяться и вздыхать?» — нетерпеливо сказал Дэн. Рыжий гигант стыдливо потупился. У меня речь сбивчивая, смущенно пробормотал он. Рассказывай, как получится. Я же тебя понял. Может, и Машка догадается. Ладно, решился Витька. Они в кафе говорили о Вяземской. Она им мешает. Не хотела что-то сделать. Короче, они, по-моему, как раз обсуждали, что если поручение хозяина относительно Вяземской, будет выполнено, они поднимутся по иерархической лестнице. Кто они? «Черная братва», — сообщил Витька с таким видом, как будто Марианна была обязана это знать. «Какая черная братва? Негры, что ли?» «Да нет, сатанисты!» Приплыли. Вот тебе, Машенька, и появились рогатенькие. «Причем тут Вяземская?» «Это связано с Вивой», — поведал Витька, — потому что они говорили, что Вяземская не желает никого слушать, и Тарасевич пошел к ней зря. «Тарасевич?» — подпрыгнул. Уже Дэн. «Ты что, не понял?» «Чего?» — вытаращился на него Витька. «Дашкина фамилия Тарасевич!» Марианна все поняла. Она не знала, как обрывки ленты склеиваются в фильм, который сейчас отчетливо был показан в ее воображении. Все вставало на свои места, все, начиная с концерна «Вива», — кончает Даша и Тарасевич. «Спасите Дашу! Почему Дэн никогда о ней не говорил? Ах, нет же, говорил, говорил про свою знакомую девочку. Только она, Марианна, тогда не знала, что это Даша и нуждается в спасении». Она кинулась к телефонному справочнику. «Что с тобой сейчас?» Махнула она рукой, листая книгу в поисках нужного телефона. «Так, Тарасевич, она набрала номер. Трубку подняли сразу и голос. Она сразу узнала этот голос. «Пожалуйста, спасите Дашу. Будьте добры, пригласите Дашу к телефону». «А ее нет, она поехала к отцу. Ей что-нибудь передать? Нет, спасибо». Марианна повесила трубку. «Медлить было нельзя. Она опять набрала номер». Ларина. Его не оказалось на месте. Позвоните попозже. «Что же делать?» Осмотрев крепко сбитые фигуры Витьки и Дэна, она решила попробовать. Бросилась к выходу, надевая на ходу дубленку и сообщила. «У нас мало времени, поэтому давайте быстрее. Даше угрожает опасность».